Ремесленники. Ремесла связаны с городами. Зародились ремесла гораздо раньше, когда люди занимались исключительно скотоводством и замледелием. Но расцвели только когда крестьяне стали уходить из деревни и заселять города. Сначала они селились вокруг замков, укреплений, монастырей, а потом стали основывать отдельные ремесленные слободы. Как правило, это были люди потерявшие свои родственные связи в деревне. Им надо было обеспечить пропитание себе и своей семье и найти круг людей, которые бы им помогали. Единственное, что у них было, это ремесло, и они селились по сходству профессий, сколачивали строительные артели, строили дома, закладывали церкви. Следы этого профессионального расселения до сих пор отражаются в названиях улиц. В Москве... Кузнецкий мост, Мясницкая улица, Оружейный, Плотников, Хлебный, Калашный, Скатертный переулки. В Новгороде Великом Гончарный, Плотницкие концы, Красильницкая улица. В германском городе Потсдаме сохранился Ткацкий квартал с улицами Придельная, Портновская, Ткацкая. В Амстердаме есть улица Парусников и Башмачников. В Лондоне — Кузнечная улица, Флотская, знаменитая Флит-стрит. В Ханое — Ювелирная, Бумажная и даже Вермишельная улицы. А Д'Артаньян из Трех Мушкетеров, приехав в Париж, поселился на скромной улице Могильщиков. Первые ремесленные объединения известны еще в Древнем Риме, где их называли «коллегии». Члены коллегии — поклонялись своему божеству и помогали друг другу из общей кассы. Когда варвары в V веке разрушили городскую жизнь Римской империи, коллегии исчезли. Они возродились в средневековой Европе в X-XII веках. Их называли цехами или гильдиями. Каждый цех имел своего святого покровителя. Во Франции в городе Кламси В XVI веке в праздничных процессиях ремесленников пекари несли знамя, на котором святой ганорий держал в руках круглый белый хлеб. На знамени корабельщиков святой Николай в лодке благословлял посохом трех малюток. Под флагом святого Элигия выступали оловянщики, ножовщики, слесари. Виноградари и бочеры несли знамя, на котором святой Викентий держал в одной руке жбан, а в другой виноградную гроздь. Столяры и плотники выступали со святым Иосифом, а сапожники со святым Креспином. Замыкали шествие садовники с красной хоругвью, на которой весь в цветах и гирляндах был изображен святой феакр нажимающий голой ступней на лопату. Покровителем печатников повсюду считался Иоанн Богослов. Существовали женские цехи, вышивальщиц, белошвеек. Во главе цеха стоял главный мастер. Ему подчинялись старшины отдельных мастерских. У каждого были в подчинении подмастерья, помогавшие в работе, и мальчики-ученики, обучавшиеся ремеслу. Учеников брали еще детьми 7-12 лет. Дети не только учились, но и выполняли всю черную работу по дому, мыли полы, выносили мусор, бегали за провизией и даже нянчили хозяйских детей. Хозяева им ничего не платили, но обязаны были кормить и одевать. Мастера стремились затянуть сроки обучения, а ученики, наоборот, хотели вырваться в подмастерья, которые жили отдельно и получали плату за труд. Переход из подмастерья в мастера, был обставлен торжественными ритуалами, но прежде надо было сдать экзамен на мастерство. В Швеции, например, портной должен был шить на глазах всего цеха плащ, платье, юбку, сутану пастора, мужской кафтан и пару чулок. Золотых дел мастер в присутствии экзаменаторов делал золотое кольцо с камнем, брошку и две пары ножен для ножей. Кузнец ковал три предмета – барану, вилы и подкову. Мастером мог стать только свободный гражданин, законорожденный и женатый. Иноземцев в цехи не допускали. Вся продукция в цехах контролировалась. Качество, размер, внешний вид изделий должны были отвечать установленным требованиям. Сейчас это называется стандартом – За выдачу секретов производства мастеру грозило изгнание из сообщества и потеря профессии навсегда. В России Петр I пытался организовать цехи по европейскому образцу, но поставил столько контролеров, что дело не пошло. Правда, некоторые ученые считают, что древние «братчины» — пиры ремесленников в складчину — свидетельствует о том, что и на Руси в древности бытовали профессиональные сообщества. И в Европе, и в России иноземцев селили отдельно. В Москве была специальная немецкая слобода, теперь Лефортово, где только и разрешали работать и торговать иностранцам. К концу XVIII века цехи в Европе исчезли и уступили место промышленности и свободной конкуренции. На востоке цехи продержались гораздо дольше. В Узбекистане, в то время это был Эмират Бухара, они сохранялись вплоть до 1920 года, когда в Среднюю Азию пришли большевики. В своих воспоминаниях таджикский поэт Садриддин Айни, который в детстве был учеником сапожника, описывает Бухару конца XIX века. Все ремесленники Бухары – входили тогда в профессиональные цехи, независимо от их происхождения. Узбеки, таджики, персы, арабы. Надо было только быть мусульманином. Каждое сообщество выбирало себе покровителя — пира. Пиром ткачей был имам Азам, а пиром сапожников — знаменитый обувщик Бобо Парадуз. Известно, что в древние времена пир конюхов Канбар — ходил за лошадьми одного из друзей пророка Мухаммеда. Самые многолюдные объединения были у сапожников, водоносов, конюхов и ткачей. Самыми дружными считались конюхи. Если один из них ссорился с хозяином и уходил от него, все члены цеха покидали конюшни и переходили жить к старшине цеха. Он кормил их из денег который брал за устройство на работу. Штрейкбрехеров, то есть тех, кто нарушал это правило и устраивался на работу к обидчику, крепко избивали. Когда хозяин уступал, все вместе возвращались к лошадям. В уставы цеха, кроме строгих правил поведения, входили еще тексты из Корана, которые каждый день читали перед работой. В Тбилиси ремесленные цехи тоже сохранились Весь XIX век. Но в отличие от Бухары, их старшинами могли быть мастера не только разных национальностей, но и разных религий. Например, в 1865 году старшиной Кузнецов был армянин Симон Тер-Аганезов, Столяров русский Тимофей Науменко, портных грузин Михаил Катетов. А татарских харчевников Возглавлял перс-мусульманин, аббас оглы. У них тоже были свои знамена с изображениями святых покровителей или, если религия не позволяла, орудия ремесла. На одном из них даже была надпись по-русски «Знамя азиатских сапожников при старшине Скалоба на Шинове, 1888 год». Цехи были предками современных профсоюзов, но между ними есть и существенная разница. Профсоюз объединяет наемных рабочих, которые защищают свои права перед собственником, владеющим фабрикой или фирмой, а цехи объединили ремесленников, которые сами были и хозяевами, и работниками. Мирное застолье прервалось грохотом, шумом и руганью на улице. А выглянул в окно. Проезд к мусорным бакам перегородил запаркованный автомобиль, и мусоровоз не мог к ним подобраться. Шофер мусоровоза кричал, «Найдите хозяина машины! Что за урод? Дорогу перекрыл! Если я мусор не вывезу, меня оштрафуют! И вашего домоуправа оштрафуют! Вызывайте эвакуатор!» Действительно... Мусоросборник был переполнен и окружен отбросами, которые уже не вмещались в баки. Разъяренный шофер качнул руками запаркованную машину. Отчаянно завыла сигнализация. Адыл закрыл окно. Тише не стало. Минут через десять сигнализация выключилась, но шум не прекращался. Вокруг машины собрались жильцы дома, они негодовали, а владелец машины переругивался с приехавшим милиционером. Тот составлял протокол. Шофер мусоровоза загрузил мусор и уехал. «Народ здесь очень невоспитанный, мусор за собой не убирают. В подъезде бросают пустые бутылки, бумажки. Некрасиво себя ведут», — сказал гость. «Что вы!» — опять выступила Марина. «Народ всюду такой». Первый закон, запрещающий выбрасывать мусор на улицу, знаете, когда был издан? В 320 году до нашей эры в Афинах. Огромный штраф назначен был. Уже тогда были мусорщики. Вот тоже профессия, вздохнул Адыл. Еще хуже, чем торговец на рынке.